Глава 49 Но мне было не смешно. Внутри все перевернулось. Возможно, 16 лет назад точно так же не спящие постучались в эти ворота. Усилием воли я стряхнула с себя оторопь. Я давила страх, и голос мой прозвучал ровно. «Тенорес, вы действительно думаете, что я пущу в свой родовой замок вампира?» «А почему бы не пустить?» — поинтересовался жаждущий. «Если справляться не будем, дракона твоего на помощь позовем». С той стороны молчали. «Полагаю, что нет». Уныло признал Тенарес наконец. «Но вряд ли у нас получится нормально поговорить через закрытые ворота». «Я не хочу с вами разговаривать». «Я видела, во что превратились вампиры на той битве, и с рациональной точки зрения понимала их мотив для убийства восьми тысяч существ, восьми тысяч преступников, но... это вампиры, и ни одного из них я не собиралась пускать в свой родовой замок. Если честно, ни в одно из своих зданий не пустила бы». Тенарес печально произнес... «Я понимаю, что в бою мы предстали не в самом прекрасном виде, но...» Раздался тихий рокот, словно полыхнуло пламя, и тут же прогремел голос Элора. Танарес, какая неожиданная встреча!» Он лгал. Для Элора эта встреча вовсе не была неожиданной. «Даже не знаю, он нам все испортил или на помощь своевременно пришел?» Не удержался от замечания жаждущий, а Элор продолжил. «Я полагал, вы там все сейчас после трансформации отдыхаете, совестью своей договариваетесь, а не обиваете чужие пороги в чужой стране. Кстати говоря, это частное владение, разрешение присутствовать здесь есть?» Элор в своем репертуаре. «Я прижалась лбом к холодной поверхности ворот». Прошу прощения за беспокойство, отозвался Танарес. Мне лучше вернуться к себе. Несколько мгновений спустя в ворота снова постучали. Молча. Кто?, спросила я прекрасно, понимая, что Илор будет стучаться, пока я не отвечу. Я? Кто я?, получилось само собой, и жаждущий усмехнулся. Илор. Устало пояснил Илор. Открывай, вампиров рядом нет. Он говорил правду, и это точно был его голос, но подспудный страх до сих пор действовал. Сначала я открыла маленькое окошко, чтобы убедиться, что там действительно Илор. Защитные чары не позволяли маскирующих чар перед воротами. Магические сферы ворот озаряли его бледное лицо со слишком явными тенями под глазами, такие знакомые рыжие кудри, губы, которые так сладко целовали меня во снах, и не только во снах. Вздрогнув, я сдвинула засов и распечатала ворота. «Добрый вечер!» Поздоровался и лор и шагнул во двор, распространяя вокруг себя запах раскаленного металла и корицы. «Тебя по-прежнему нельзя оставлять одного», «Всегда что-нибудь случается». «Неправда, я прекрасно справляюсь со своими делами». «Нет, ты постоянно попадаешь в неприятности». Резко отозвался Лор, и помог закрыть ворота, развернулся ко мне, пристально оглядел. «Чего хотел этот клыкастый?» «Поговорить, а ты что тут делаешь?» Лор замялся. Я вскинула бровь. «Ты из-за него появился!» Вдруг догадалась я по выражению его лица, по этой неловкости, по фразам. «Ты следил за мной!» Как хорошо, что я не стала переносить покрывало! Не я, просто велел паре офицеров за тобой приглядывать на всякий случай, и случай представился слишком уж быстро. «Слежка — это плохо! Я же закупаю зелье, я...» «Да мало ли, что я делаю и как себя выдать могу!» «Илор, я вполне в состоянии самостоятельно передвигаться, а если затею что-нибудь опасное, если попаду в беду, позову обязательно!» «Когда в бою тебя тварь чуть не сожрала, ты меня не позвал. Я даже узнал об этом из случайного разговора, от посторонних, не от тебя!» Вот, кстати, по поводу путешествия в слизистый желудок у меня до сих пор претензии. Дернулся жаждущий. Нужно было лучше под ноги смотреть. Но меня не сожрали. Напомнила я им обоим. Еще бы тебя сожрали. Раздраженно буркнул Лор, и, сунув руки в карманы, посмотрел на мой родовой замок. Ты все дела закончил? Нет. Ответила я и подавила вздох. «Избавиться от хвоста будет трудно, но завтра с утра собирался явиться на службу». «Чудесно!» В голосе и не было ни капли добродушия. «А зачем ты собрался в другой мир?» «По личным делам!» Совершенно искренне ответила я. «К утру вернусь. Могу обозначить точное время, чтобы ты меня не потерял». «Я хочу пойти с тобой». Сохранить нейтральное выражение лица удалось с трудом. Я ведь с сокровищами уединиться хочу, забрать их себе, спрятать, а он... он... И, Лор, я понимаю, что у тебя иногда возникают нездоровые желания побыть рядом, когда я занимаюсь сексом, и когда дело касается шлюх, я на это еще согласен, но никогда это касается моей жены». У Илора так вытягивалось лицо? Ты же уже был в другом мире? Напомнил он неуверенно. Этого было мало? Я просто забрал оттуда моих людей, а сейчас я собирался просто отдохнуть после проделанной работы. Стиснув зубы, Илор склонил голову. Раздумывал, как бы меня остановить? Знаешь, Хален? Илор поднял голову и с вызовом посмотрел на меня. «Я тут подумал, что как-то неправильно, что я не общаюсь с твоей семьей. С моей же ты общаешься?» «Ох, лучше бы он не думал». «А ведь логично», — весело согласился жаждущий. «Но если снова соберешься пугать его многоликой, то это без меня. Боюсь, я просто не выдержу». «Будь у меня возможность действовать ментально, желание Илора познакомиться с моей семьей проблем не вызвало. Я бы контролировала всех, не опасаясь случайного разоблачения. Но сейчас я не могу гарантировать идеально верного поведения Интарии, а уж от драконенка безупречного обмана еще наивнее ожидать. Он пока маловат для подобных свершений». Поэтому я вздохнула, мысленно отложила любимые покрывалки в надежную, хорошо проветриваемую магией сухую и никому недоступную пещеру и заглянула в глаза Илора, спросила сочувственно. «Тебе настолько одиноко?» Смутившись, Илор перевел взгляд на мое плечо, смахнул оттуда невидимую пылинку. «Да», — признал он тихо. Все заняты и дел полно, а без тебя не работается, не так. Не хватает тебя в ИСБ и дома, ни о чем другом думать не могу. Как он посмотрел на меня в этот момент? Свет очерчивал его заострившиеся скулы, золотил кончики ресниц. «Слушай, он даже меня скоро тронет своими признаниями», вставил жаждущий, нарушая очарование момента. Я моргнула и отступила от медленно склонявшегося ко мне лора. Мне было жаль, что все так получилось, что я не стала его избранной тогда, когда готова была изменить его сознание и убрать страх перед менталистами, и не видела в этом ничего дурного. Когда я хотела этого единения, когда мне нужна была семья, он, когда все казалось таким возможным, и я не боялась ощутить его ненависть ко мне. Сейчас все внутри восставало против этой связи, мне страшно до одури ощутить то, что ожидает меня после снятия абсолютного щита. Я ведь прекрасно знала, как он относится к менталистам, а мне от связи нужно тепло и поддержка. Я прекрасно понимала его, то же самое я чувствовала к вампирам, хотя зло причинили мне только неспящие. Отбрасывая эти мысли, я строго возразила. «Случай в бою — не повод следить за мной без моего ведома». Нужно было как-то решить этот вопрос, пока наблюдатели не заметили чего-нибудь опасного для меня. Это пока у них возможности не было. Телепортировалась я в группе, и так легче поддерживать водное внешнее проявление магии. Да и групповую телепортацию проще отследить, чем одиночную, но... Теперь ведь придется внимательнее быть. Телепортироваться через несколько точек или в места, куда и ИСБшникам будет сложно попасть, чтобы следы телепортации развеялись к их появлению. Нет-нет, слежка мне не нужна. Но и Лор считал иначе. Зато она полезна. Сколько бы ты Тонареса прогонял? А я справился с этим за несколько минут. И хочешь испортить мне остаток ночи? Я же не мешал тебе развлекаться с любовницами, даже когда неожиданно оказался рядом. Mm. Неопределенно протянул и Лор, и качнулся с носка на пятку. Mm. Если ты сейчас да намекаешься, не забудь меня куда-нибудь подальше убрать. Проворчал жаждущий крови. «Не хочу этого видеть!» Я приподняла бровь, изображая на лице намек. «Тебе бы перед службой выспаться, отдохнуть!» Выдал и Лор с явной гордостью за свою сообразительность. «Давай я тебя ужином накормлю, вкусным, и спать уложу в покрывале!» «Покрывало!» У меня аж зазудело все от желания рвануть за моими мягенькими сокровищами, но... И лор ведь за мной пойдет. Демонстративно зевнув, я вздохнула. Наверное, ты прав, в другой раз к ним загляну. Потерпите, мои покрывалки, скоро я вас заберу. Хочешь посетить какое-нибудь заведение или дома поужинаем?» И лор чуть повеселел, но мне легче не стало. От слежки он не отказывался и норовил сменить тему. «От меня уже существа шарахаются. Я межмировую битву пережила без ранения, а он все норовит за мной присмотреть. Будь неладны эти инстинкты». «Инстинкты». Я тоже сунула руки в карманы, но только чтобы выдернуть пробку скляночки с зельем. Выплеснула содержимое на ладонь, и телекинезом принялась распространять его по телу. «Сейчас только бутерброд заберу». Ответила я и направилась к крыльцу, интенсивнее обмазывая себя зельем. Ная наблюдала за нами из сумрачного холла, смотрела так пристально, странно, что я, мне стало не по себе. Ная знала меня и Халена, и если в обычное время я научилась вести себя как он, то рядом с Лором мое поведение могло измениться инстинктивно, потому что он притягательный дракон, потому что он мой избранный. И теперь у меня не было возможности заглянуть в разум Наи, понять, что она подумала, подкорректировать, если что. Предательства с ее стороны я не опасалась, но она могла понять, что на отборе я стала избранной, и из благих побуждений помочь Лору меня найти или случайно выдать меня. «Как же сложно жить без возможности менталиста! Просто невыносимо!» «Я могу вам ужин приготовить», — предложила Ная, смотря на меня почти жалобно. «Мне не сложно, продукты уже завезены, побудьте здесь еще немного». И в голосе мольба, надежда. Илор. Я развернулась к нему. Он поднимался по ступеням следом за мной. «Ты ведь не возражаешь против ужина в бывшем логове менталистов?» «Ничуть», — согласился он после короткой паузы. «Так как он уже ел и пил здесь, полагаю, в паузу он обдумывал причины такой формулировки. Мне надо осторожнее с выражениями, а то мало ли какие мысли они зародят в этой рыжей, совершенно непредсказуемой голове». Истинную степень усталости Илора я поняла за ужином. Полчаса ожидания, тарелка рыбного супа, бокал вина со специями, и Илор уснул до второго. Сидел, подперев щеку рукой, а когда локоть заскользил по столешнице, просто опустил голову на нее и задремал. Я сидела напротив, попивая вино. Отличная ведь возможность метнуться за любимыми покрывалами. Только был риск, что Лор проснется и помчится за мной. Объясняй потом, что это я такое интересное в сундуках переношу. Лор ведь не успокоится, пока не выяснит. Поэтому я сидела, откинувшись на высокую спинку дедушкиного кресла, пила вино и смотрела на блестящие в свете магических сфер кудри. В интимном освещении, когда усталость стуманила и мой разум тоже, Они то и дело казались мне разлитым по столу огнем. Мысли витали где-то далеко, ныряли к любимым покрывалам, взлетали в недосягаемые высоты, обрушивались в извивы финансовых вычислений. События последних двух дней метались в памяти, устраиваясь там, систематизируясь. И это хаотичное мельтешение — Напоминала о необходимости отдохнуть перед завтрашним днем, а я все пила, додумала ни о чем и обо всем. Явившаяся с подносом Ная вопросительно посмотрела на распластавшегося на столе Илора и, крадучись, подошла ко мне. Илор шевельнулся на шелест подола, причмокнул и продолжил спать, наверное. Жестом я велела Нае выставить еду передо мной. «Может, в постель его перенесете?» Предложила она едва слышным шепотом. «Телекинезом это было бы так легко, и водой, возможно, если бы я ею лучше управляла». Я мотнула головой. «Нет, спасибо. И ты ложись спать, этого достаточно». Я махнула на большую запеченную рыбину в окружении овощей. «Отдохни, пожалуйста». Ная положила морщинистую ладонь на мое плечо. Я накрыла ее горячие пальцы, они мягко сжались в выражении поддержки. «Возвращайся почаще!» Со слезами в голосе попросила Ная. «Здесь так пусто без тебя!» Мои губы дернулись в грустной улыбке. «Похоже, здесь всегда будет пусто. Я не смогу здесь жить после увиденного той ночью. Не смогу нормально спать. Находиться здесь недолго — это одно, но жить совсем, — совсем-совсем другое. Больно. Я постараюсь. Солгала я. Ная осталась не так уж долго, не стоило ее огорчать. Поцеловав меня в висок, Ная тихо направилась к двери, и Лор спал. А я продолжала пить, прекрасно понимая, что человеческое вино не опьянит дракона, но почему-то глупо ожидая, что оно принесет кратковременное облегчение. Не принесло. В своих предположениях я не ошиблась. В ИСБ все стояло вверх дном. Расследование ограблений, и проверка информации, поступившей от демонов по поводу культа. Пока демоны еще не вскрыли всех карт, Какие-то у них там политические проблемы возникли. И только принц Саран со своей Денеей продвигали сотрудничество в этом вопросе и через профессора Залана обеспечили нас данными. К этому прибавить новый набор сотрудников, вопросы по легализации отношений с демонами. В общем, как зашли мы с Лором утром на службу, так по своим кабинетам и сидели до глубокого вечера. Даже о сокровищах вспомнить минутки не выдалось. Но эта нагрузка, это служебное напряжение было приятным своей привычностью и определенностью. Поэтому я очень надеялась, что в ближайшие несколько недель это будет самой большой нашей проблемой. Но чутье упрямо подсказывало, что моим надеждам сбыться опять не суждено.